Глава 48. Небо над вало. Джидаев с детства учили видеть в каждом что-то хорошее. Друзья, враги, всех следовало уважать. Эта вера укоренялась глубоко. Даже в самом чёрном сердце можно отыскать добро. Такое убеждение отличало джедаев от других адептов Силы. Они всегда были готовы дать второй шанс, всегда были готовы попробовать ещё раз. Поступать иначе означало бы предать идеалы ордена. К несчастью, джедаи обитали во вселенной, которая не разделяла их убеждений, во вселенной, которая всё время старалась эти убеждения развенчать. Главное оружие джедаев было и их слабым местом брезю в защите. Дрифт Индиры вылетел за пределы парка. Спасённые продолжали цепляться изо всех сил, а Порт Ренгалу удерживал всех вместе. Вот тогда-то Негил, наносуя истребителя Миккела, нанёс удар кулаком, закованным в силовую перчатку. На электризованную рукавицу пробил тонкий корпус Вектора и глубоко вонзилось в его внутренности. Результат был катастрофическим. Самоубийственный порыв ненависти лишил Миккела управления. Его вектор выпал из дрифта, нарушив не только строй, но и поддерживаемую с помощью силы связь между пилотами. Остальные спасенные самую чуточку соскользнули вниз. Джедаи поспешили их подхватить. Порт Рэнгл едва не свалился, а машина Миккела, кувыркаясь, полетела к земле. Внизу, под пролетающим дрифтом, канцлеру Соу удалось вывести шагоход из выставочного парка. Машина тяжело протопала под останками арки Единства. Главный вход был разгромлен. Сферы в честь миров-основателей валялись на земле, будто сломанные украшения со дня жизни. Альдранская сфера лопнула под ногой шагохода, и машина потащилась дальше. Наверху, глядя в небо, стояли Стеллан и Марамис. Джидай отбивал выстрелы пролетающих мимо бандитов, а капитан Гвардейцев стрелял по их двигателям из каютины, в которой уже почти не осталось заряда. В то же время Ригаша и Ларак обнимала остальных немного в стороне, где они были защищены, если не от всех, то хотя бы от большинства осколков. Устала она, ныло всё тело, а разум не мог оправиться от ужаса, который обрушился на выставку, но он не давал себе отключиться, во имя света и жизни, во имя тех перепуганных бедолаг, которые находились под его защитой. Именно ради этого он стал джидаем. Таков был его удел. Внезапно всё остановило шогоход. Один из векторов понесся вниз, оставляя дымный след, и влетел в ближайшую каменную башню. Во все стороны полетели обломки. Пылающий истребитель заскользил по земле и врезался в кафе, где прятались выжившие. Здание обрушилось, и в без того уже грязный воздух взметнулся столб пыли. Стелланс одрогнулся, почувствовав, как джедай слился с силой. «Кто это был? Миккел Сутмани?» «Мы должны им помочь!» — крикнула Регаса, выглядывая через край шагохода. Всё он был склонен согласиться, но принимать решение ему не довелось. "Сейчас я нас спущу", раздался из кабины крик Линысо. "Мудро ли это?", возразил Марамес, но королева не дала ему договорить. "Капитан, как прикажете, верховная охотница". Поворот рычажка и ноги шагохода сложились, чтобы пассажиры могли сойти на землю. Сор и Йовет первыми бросились к уцелевшим. Матари и Вару мчали следом, а Стеллон и Марами прикрывали тыл на случай засады. Здание было разрушено, но выжившим внутри досталось ещё больше. Стеллон как мог поддерживал потолок с помощью силы, в то время как остальные вытаскивали раненых. Даже мадам Консерра позабыла своё жеманство и наконец-то занялась делом. Кто-нибудь меня слышит? На фоне криков раненых и рёва нигильских моторов Стеллон едва не пропустил этот вопрос искажённой помехами. И лишь когда голос раздался снова, он понял, кто это. "Есть здесь кто-нибудь?" Стеллон включил комлинк на запястье. "Вернестро?" Голос бывшего подавана был полон облегчения. "Мастер Джо, световы? Он самый. Что ты делаешь на валу?" "Долгая история, но я рад вас слышать. А я тебя, Вернестро," Очевидно, Орбалин и Рилс сумели наладить связь. А это не мы, включился в разговор Архивариус. Хотя, возможно, нам удалось передать сообщение. Ключевое слово возможно, добавила Рильдаэро по каналу Орбалина. Тогда кто же? Я привезла друзей, сообщила Вьрн. Подаван из Звёздного странника, подопечный мастера Йоды, он тоже здесь. На такую удачу Стеллон не смел даже надеяться. Насколько я знаю, нет. Простите. Не извиняйся. Сегодня ты послужила силе. Стеллон открыл чистоту для всех джедаев и официальных лиц республики. Служба безопасности Валон, присутствующие здесь джедаи. Говорит Стеллон Джос. Пожалуйста, отзовитесь. Повторяю, это Стеллон. Они не стали ждать. Ответы посыпались один за другим. Некоторые джедаи, как он знал, уже находились на планете. Другие, очевидно, прибыли уже после помпезной церемонии открытия. Это черв Маота. Я тебя слышу, Стеллан. Айдракс Нац здесь, и со мной вице-канцлер Риза, а также джедай Бакарис с Бромларчского аванпоста. Нуран Бакаракана на месте. Эм, падаван Рэм Джомаром здесь, сэр. Бак крови к бою готов. «Как и Лула, Талисола и Зинмрала! Мастер Бак, мы и не знали, что вы здесь!» Имена сыпались быстро и часто. Джедаи, находившиеся на земле и в небе, наконец, могли переговариваться между собой. Похоже, за это следовало благодарить падавана Джомарама, который, видимо, жил на местном авантпосту. Примечание. Рэм Джомарам, падаван с талантом механика, обнаружил Нигилов еще накануне, когда осматривал вышку связи, известную как «Башня катастроф», Ту самую, к которой Стеллан потом хотел послать Орбали на Ирил. Рэм успел отправить сообщение, но был арестован капитаном Снатом, принявшим его за злоумышленника, и так оказался в камере изолятора по соседству с Монтессой и Тай. Сигнал Рэма приняли рыцарь Вернестро Роу, подаван Лула Талисола и ее одаренная сверстница, не джедай Зин Мрала, находившийся на учебном крейсере джедаев «Звездный странник». Прибыв на валу, они вместе с Рэмом и двумя Бонбраками добрались до вышки верхом на сонвалах та и Йориг. Однако там им пришлось иметь дело не только с негилами, но и с дренгирами, которым первые обещали планету в обмен на захват вышки. В конечном итоге Рэму и Бонбракам всё же удалось починить передатчик. Эти события описаны в детской книге "Расцвет республики. Гонка к башне катастроф" Даниэла Хассе Олдера. Тревожило отсутствие некоторых из них. Не отзывался Элзерман, хотя координатор Рейун сообщила, что ей удалось припроводить в безопасное место нескольких сенаторов, включая беспокойного Театуна с его помощником Азри Лансо, который сломал руку. Больше всего Стеллан ждал одного имени. Имени молодого человека, с которым он подружился до начала всей этой катавасии. Не удержавшись, он спросил сам. «Падаван Зеттифар, ты меня слышишь?» Послышался лай зольный борзой, после чего раздался голос Зеттифара. «Я здесь, мастер Джиос, и со мной Кип и Джом, не говоря уже о растущей компании уцелевших, которых мы подбираем по дороге». Стеллан возблагодарил силу не только за успешно выполненное Беллом задание, но и за голоса множества джедаев, выживших вопреки всем стараниям Нигилов. Однако дело еще не было закончено. Оставалось вывести всех в безопасное место. «Ладно, слушайте внимательно. Соберите, сколько сможете граждан, и отведите их в храм». А разве он уже достроен? спросила из своего вектора Индира Стокс. Не до конца, но оборонять его удобнее, чем любое другое республиканское здание. Джидай дали знать, что поняли, хотя у Нибассук ещё оставался последний вопрос. Мастер Джос наш дрифт выполнял медитацию единения, но Миккел потерпел крушение. Вы не знаете? Конечно, она и сама знала ответ. Проработав с иторианцем, много лет она не могла не почувствовать его уход в силу, но порой даже самому опытному из джедаев нужно было услышать правду из уст другого. «Он обрел покой, Нипп!» После секундной паузы она ответила. «Сила с ним!» «Сила с нами всеми!» «Конец!» Стеллан уже собирался отключиться, чтобы джедаи могли заняться каждой своим делом, но что-то в многотысячелетней фразе заставило его задуматься. С нами всеми. Как и все, кого эта атака застигла врасплох, джедаи были отрезаны друг от друга и сражались сами по себе. Но теперь с этим покончено. "Всем джедаям!" быстро проговорил Стеллен, пока они не отключились. "Вы ещё слушаете? У меня есть идея."